Глава 30. Ночь прошла спокойно, случился лишь один разрыв около лагеря боевиков, но нашим некромантам удалось его быстро заштопать, а утром я всё же настояла, чтобы отец взял меня с собой. «Неужели ты не видишь, что никому нет до меня дела, пока принц пребывает в таком состоянии?» — заметила я. Да все эти гвардейцы, как цыплята курицу, облепили его высочество и никуда от него ни ногой. «Они даже Вэя пока не ищут. Я бы не заявлял это с такой уверенностью», — ответил отец. «Они действительно не уделяют поиском такого внимания, как раньше. Но это не значит, что их полностью свернули. Для этого необходим приказ его высочества. А, возможно, у них просто нормальный командир, который понимает, что вы не виноват, и только делает вид, что ищет, а сам... «Что-то ты слишком разговорилась», — беззлобно попрекнул меня отец. «Ладно, идём». «Что с тобой сделаешь?» «Оставлю тебя под присмотром лотта «Ты самый лучший». Я чмокнула его в щёку. «Подлиза», — со смешком отмахнулся отец. Сегодня академический двор заполняли толпы студентов с чемоданами и сумками. Однако на лицах вместо радостного возбуждения, которым обычно сопровождался отъезд в день окончания учебного года, лежала печать озабоченности и страха. Я стала искать глазами кузину». «Надеюсь, с ней всё в порядке». «Папа, а ты не знаешь, что с Анетти?» «Спросила я». «Она должна отправиться домой ближайшим поездом», ответил отец. «Место на неё точно бронировали?» «Это хорошо. А то я не видела её с бала. Даже не представляю, как она сейчас». Зато от этой суматохи был один плюс. Мы легко затерялись в ней и без проблем добрались до стадиона. Первым, кого я увидела, был роб Он сидел на скамейке, переодетый в форму для тренировок, и, глубоко уйдя в себя, просто глядел в одну точку. Подходить к нему я не стала. Развернулась было в сторону подсобки лота, но в этот момент Роб поднял голову и посмотрел на меня. Наши взгляды на миг встретились, но я быстро отвела глаза и, больше не оборачиваясь, направилась к лоту. На стадионе яблоку негде было упасть. Сегодня здесь собрались все студенты боевого факультета. «Со второго по шестой курс». «Нет, это ещё не все». Усмехнулась Джулиана, которая стояла рядом с профессором лотом «Часть уже тренируется на полигоне». «А ты что здесь делаешь?» «Может, не стоило так открыто появляться?» «Мне надоело уже трусливо прятаться». Со вздохом ответила я. «Не могу больше». «Кого-то ты мне напоминаешь», — со смехом протянула Джу. «Только сегодня слышала утром подобное, почти слово в слово». Я улыбнулась, поняв, что она говорит о Вейтане. Вот же вредный. Мне читает нотации, а сам... «И где он сейчас?» — спросила я. «На полигоне. Ведет тренировку у пятого и шестого курса. Там и Алекс как раз подошёл. С Робом проблем не было?» Я кивком показала на друга, бывшего. «Нет, пришёл, как миленький», — отозвалась Джулиана. «Они даже своим столкнулись. И что?» Сердце дрогнуло в испуге. «Ничего». пожала плечами подруга. Вей сдержался, прошёл мимо, глянув на него, как на пустое место. На мой взгляд, в нынешней ситуации это самое разумное. Действительно, разберутся потом. «Ох, Алви, ну и народу тут!» Услышала я до боли знакомый голос. Голос той, которая в этот момент должна была мчаться в поезде на запад. Я медленно обернулась. Кузина, подпрыгивая от восторга, стояла рядом с Максом в форме для тренировок. «Анетти!» вырвалась у меня. «Ты что здесь делаешь?» «Лора?» Кузина радостно взвизнула и ринулась ко мне с намерением заключить в объятие. «С тобой всё в порядке? Я так рада, так волновалась за тебя!» «Что ты здесь делаешь?» повторила я, отстраняясь от неё. «Ты ведь должна была уехать домой. Никому я ничего не должна!» они передёрнула плечами. «Я осталась!» «С Максом. Между прочим, у нас отличная совместимость. Я воздух, он огонь!» Она мечтательно закатила глаза. «Сомневаюсь, что тебя допустят в пару к боевику из королевского отряда». Попыталась я вернуть её с небес на землю. «А вот приключений на свою пятую точку точно можешь получить. Меня Макс защитит!» Упрямо заявила Анни и рассмеялась. «Хорошо, если так». Потрепала её по плечу. «А тётя что скажет, если ты не приедешь?» Я отправила ей записку с одной студенткой. Она как раз выходит на нашей станции. Потом ещё письмо напишу. Ой, вдруг воскликнула она. ашин здесь?» Я тоже, наконец, разглядела в общей массе знакомый силуэт и блондинистый хвост. Да, он остался, как и вся семёрка. О, а я Робу вижу. Ты с ним общалась? Он тоже куда-то пропал в последние дни. Говорили, что ему не здоровится. Нет, не общались, ответила я сухо. «Вы опять в ссоре?» Нахмурила брови кузина. Долго рассказывать. Ладно, беги к своему Максу. Ещё увидимся. а ага. Они помахала мне рукой и умчалась к своей новой любви. Хорошо бы, чтобы она оказалась той самой. С Вейтаном я так и не увиделась до вечера. Вскоре за мной пришёл профессор калим и проводил в лечебное крыло, где собрались все студенты-целители. Вместе с деканом Йорт они провели консультацию, как действовать нам в той или иной ситуации. Потом мы помогали миссис Грон готовить материалы и препараты, которые могут понадобиться, если события будут развиваться по худшему сценарию. Вейтен пришёл за мной сам, когда начала смеркаться. «Я знаю, что ты вырвалась на свободу», — усмехнулся он. «Как и ты», — парировала я. Вейтен приобнял меня за плечи, и мы направились обратно на стадион, где до сих пор продолжались тренировки. Там меня должен был встретить отец, а Вейтена — Лот Мы уже были почти у подсобки профессора Лота, как вдруг за нашими спинами началось странное волнение. Какая-то девушка взволнованно вскрикнула, но голос тотчас оборвался. Мы с Витеном развернулись почти одновременно. Внутри всё оборвалось, а вслед затем сердце пустилось вскачь. К стадиону в сопровождении своих гвардейцев спускался принц. Все вокруг застыли в поклоне, и только мы с Витемом стояли прямо, глядя на приближающегося принца. Краем сознании я успела отметить, что он по-прежнему выглядит неважно. Однако рана, кажется, успешно затянулась и больше его не тревожит. Уж слишком уверенный и размашистый у него шаг. «Ваше бесстрашие поражает», — произнёс принц, глядя на нас. «И граничит с глупостью. Неужели вы были так уверены, что я не встану на ноги? Или вам удастся спрятаться от меня ещё и на такой малой территории? Или среди ваших знакомых не окажется тех... «Кто будет на моей стороне?» «Значит, кто-то ему рассказал о нас?» «Похоже на правду, поскольку принц знал наверняка, где мы находимся, и пришёл сам, едва встав с постели, а не отправил на наши поиски своих гвардейцев. Только кто это мог быть?» «Да кто угодно. Возможно, мы не знакомы с ним лично. Сегодня мы перестали скрываться, за что и поплатились. Принц прав, мы бесстрашны. Но я об этом всё равно не жалею». «Сейчас не время для выяснения отношений, ваше высочество», — произнёс Вейтен холодно. «Его рука, в которой он сжимал мою, стала такой же ледяной, а на кончиках пальцев заискрилась магия. Если вам так спешно доложили о нас, значит, должны были доложить и о причине, почему мы так глупо бесстрашны. Академия в опасности, как и Аргалис, а в будущем и вся Потанна. Не хотите ли вы, как наследник трона, проявить заботу о своих подданных?» Продемонстрируйте мудрость и дальновидность. Позвольте вашим гвардейцам и королевскому отряду присоединиться к студентам, которые готовятся защищать Академию и своих друзей от демонов Нижнего мира». Из груди принца вырвался короткий смешок. Он обернулся к гвардейцам и произнес напускной усталостью. «Взять их. Обоих». Я отпустил руку Вейтона, ощущая, что он приготовился защищаться. «Что ж, я тоже не собираюсь так просто сдаваться». Гвардейцы ринулись исполнять приказ, как вдруг вперёд вышла Джулиана и встала перед нами с мечом. Профессор Лот оказался рядом с ней в ту же секунду. Следом подошёл Макс и ещё несколько ребят из боевого отряда. Откуда-то появились Мэк и Фелиса, Алекс и даже Тим. Каждый из них был преисполнен решимости дать отпор гвардейцам. «Защитить нас», — чувство, переполнявшее меня в этот миг, — было ни с чем не сравнимо. Поступок ребят трогал до глубины души и дарил новые силы. «Саботаж?» — принц вздёрнул бровь. Его глаза гневно сверкнули, а пальцы крепко сжали неизменную трость. «Вы понимаете, что делаете? Защищаете государственных преступников и придаёте корону. Мы защищаем невиновных, ваше высочество», — произнёс профессор лот «И не позволим свершиться несправедливости». Даже так было заметно, что спокойствие принца напускное. «И много у вас таких борцов за справедливость? Давайте проверим». Он повернулся ко всем остальным наблюдающим. «Не стесняйтесь. Покажите, за кого вы готовы отдать жизнь. За зачинщика бунта против власти, несостоявшегося убийцу, незаконно рожденного отщепенца или же за меня, вашего будущего монарха, кому-то он перейдет по праву. Я жду». Я не верила, что кто-то из ребят, в основном студентов, со многими из которых мы едва были знакомы, решиться пойти против принца. Тем сильнее было удивление, когда от толпы один за другим стали отделяться парни с факультета профессора Лотта и подходить к нам, и лишь единицы предпочли компанию принца. Однако среди этих единиц оказался Кен Мортон, один из немногих, кто уверенно шагнул к последователям его высочества. Роб же стоял в стороне, опустив глаза в землю и не двигаясь. И может выбрать между совестью и ненавистью? Ладно, так уж и быть. Тягучий сленцой голос Шин раздался справа от меня. Я не поверила своим глазам. Он не пошёл за Мортоном, а встал на нашу сторону. Шин перехватил мой удивлённый взгляд и с ухмылкой пожал плечами. А в следующую секунду меня отвлекла протиснувшаяся поближе ко мне Анетти. «Надо хорошенько надрать зад этому принцу», — тихо произнесла она и стала закатывать рукава. «Между тем, на нашей стороне выстроилась и большая часть королевского отряда боевиков. Холодная ухмылка на лице принца уже давно исчезла, а лицо постепенно превращалось в маску. Во взгляде промелькнула паника, вскоре сменившаяся яростью. Он собрался было что-то сказать, но его перебил крик Глории. «Ещё меня забыли!» Она неслась по стадиону, подобрав юбку почти до колен, что было совсем непристойно для её положения». Добежав, она вначале отдышалась и только потом произнесла. «С пробуждением, ваше височиство! Но лучше бы вы поспали ещё!» «Извини, Граульд, но...» И Глория без всякого колебания встала около нас. «Ты сейчас серьёзно, Глория?» Глаза принца угрожающе сузились. «Более чем!» — тряхнула она головой. «Ты пожалеешь?» «Нет!» «Ни капли раздери меня, Троль!» И герцогиня вздёрнула подбородок. Я не заметила, кто первый выбросил атакующую магию, но всего мгновение спустя в воздухе с обеих сторон замелькали вспышки огня, водные ледяные лезвия, песчаные хлысты. Я тоже инстинктивно выбросила магию, превратив её в тонкий кинжал и запустив вперёд на атакующего у меня гвардейца. А где-то рядом металл ледяные иглы Вейтон, создавал ветряные вихри шейн и сверкали металлом мечей Джулия и лот. Плечо обожгло огненной струёй, я зашипела от боли, и около меня тотчас оказался Вейтон. «Лора, ты как?» Отвлёкшись, он сам едва успел отклониться от ледяного копья, брошенного в него принцем. «Ерунда, не обращай на меня внимания», — ответила торопливо. Но прежде чем продолжить сражение, Вей успел приложить к моему раненому плечу ладонь в перчатке изо льда, которая притупила боль и остановила кровь. «Держись сзади», — крикнул он мне, отражая очередную атаку. «Святой Алви! Неужели это действительно происходит? Принц развязал эту бойню, и теперь мы дерёмся друг против друга. Ради чего? Когда истинный враг у нас общий». Внезапно голову будто сдавило, а воздух завибрировал до звона в ушах. Знакомые ощущения, я их уже испытывала однажды. А следом нас всех накрыла волна ярчайшего света, от которого побелело даже ночное небо. Активировалась защита камня Титана». «А это значит... значит, нижний где-то рядом».